Беседа с Бруно Латуром Впервые опубликована в газете Даггинс Ни Хэттер 29 июня 1997 года под заглавием «Мы сами создаём наши истины». «Люди всё время твердят, что мои книги провокативны, но никто не говорит, что я прав», — сетует Бруно Латур и громко смеётся. Публика тоже смеётся. Бруно Латур наверняка стал бы выдающимся стендап-комиком, если бы не занялся социологией и наукой. Многие считают его одним из самых выдающихся теоретиков науки нашего времени. Помимо прочего, Латур является автором причудливого романа «Гибрида», а также философского труда, в котором содержатся шокирующие утверждения, что мы никогда не были современными. Внешне Латур здорово смахивает на долговязого месье Юло, героя фильмов «Жака Тати и мой дядюшка» и «Время развлечений». Месье Юло чувствует себя не очень уверенно в мире заводов, машин и всякой домашней техники, и заставляет нас взглянуть на все эти вещи как на загадочные феномены, каковыми они на самом деле и являются. Юло — своего рода антрополог в командировке по современной Франции. Тот же инопланетный взгляд на вещи мы находим в трудах Латура, хотя сам-то он чувствует себя отлично среди инженеров и естествоиспытателей после многих лет практических исследований. Вечер четверга, однажды в марте. Комета Хейла-Бопа пролетает по небу, и некая калифорнийская секта готовится совершить массовое самоубийство. А где-то в другом мире по своей собственной орбите движется Алан Сокол. Физик, устроивший настоящий скандал, опубликовав в научном журнале Social Text псевдонаучную статью о важности культурологических подходов к научной деятельности. Теперь Сокол курсирует от кампуса к кампусу, читая лекции об упадке в университетском мире. Латур одна из мишеней его нападок, поскольку Латур подвергает сомнению утверждение, согласно которому то, что мы называем научным фактом, является реально существующим объективным феноменом. Мы собрались в красивом зале планетария и научного центра Морхеда, который находится по соседству с университетом Северной Каролины в Чепл-Хилл. Это одна из остановок в американском лекционном турне французского учёного Тарелки с сыром, пирожными и печеньем балансируют в руках томящихся ожиданием культурологов, историков идей и философов, студентов-медиков, историков медицины, социологов науки и естествоиспытателей. Латур читает лекцию о зыбкой грани между фактом и фетишем. Через пару дней он посещает университет Дюка в соседнем городе Дараме. Латур говорит о концепции реальности. Он рассуждает о трудах Платона, а также о коровьем бешенстве. и указывает на тесную связь между научными исследованиями, социумом и политикой. Вклад Латура в развитие социологии и науки сравним с вкладом Пьера Бурдьо в развитие социологии и культуры, однако Латур гораздо более провокативен. Бурдьо релятивизирует идеализированную концепцию интеллектуальной деятельности, что по-настоящему задевает только самих интеллектуалов. Латур же релятивизирует концепцию научной деятельности и утверждает, что нет никакой разницы между фактом и вымыслом, истиной и контекстом. А это, по идее, должно волновать каждого из нас. Однако утверждение о том, что научные истины не объективны, не означает, что они субъективны. Это также не означает, что они могут быть сведены к тем социальным, экономическим или политическим условиям, в которых возникают. Латур работает в рамках развивающейся междисциплинарной области, которая имеет международное название Science Studies исследование науки, и которая была основана в Горной школе Парижа, своего рода эквиваленте Технологического института в Стокгольме. Исследование науки динамичная сфера социальных исследований с историей примерно в 30-е десятилетие. Её представители сочетают риторический анализ с социологией знания, философией с антропологическими исследованиями. Одним из ее предшественников является Томас Кун, автор новаторского исследования «Структура научных революций» 1962-го, благодаря которому понятие «смена парадигмы» вошло в повседневное употребление. Другим предшественником является Людвиг Флэг, написавший в 1935 году небольшую, но ошеломительную по содержанию книгу «Возникновение и развитие научного факта, введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива». Центральным положением исследования и науки является то, что человек не открывает знания, но производит его. Определённой важности обладает также так называемый принцип симметрии, согласно которому истинное и ложное, правильное и ошибочное, факт и вымысел должны рассматриваться симметрично в их соотношении. Согласно общепринятому пониманию научной теории, нужно объяснять, почему та или иная идея или теория ошибочна, а не как и почему что-то может считаться верным. То, что Земля вращается вокруг Солнца, не сразу было принято как истина. Это произошло спустя примерно 100 лет после того, как Коперник сформулировал свою идею. Только когда идея получила распространение в социальных, политических и научных сетях, ей удалось сломить сопротивление приверженцев старой парадигмы, и она стала восприниматься как истина. Латур и его коллеги, однако, изменяют ракурс видения проблемы. Латур говорит не о том, что когда идея верна, она может получить распространение, а Но о том, что идея представляется верной именно тогда, когда получает распространение. Как раз такие процессы производства фактов и описывает Латур в своих книгах. Когда я встречаюсь с Латуром в отеле в Дараме, то застаю его углубившимся в чтение Волшебные горы Томаса Манна, романа повествующего об инженере, который проводит 7 лет в санатории в горах и становится гуманистом. Мы отправляемся в ресторан Another Time в центре Дарама. Латур заказывает жареную рыбу с картошкой. Он признаётся, что не считает себя критиком естествознания. Напротив, он подчёркивает своё уважение и даже любовь к этой трудной науке. Мы вовсе не стремимся делегитимизировать или критиковать естественные науки. Мы хотим включить научную практику в сферу антропологии, продолжает Латур. Он и его коллеги стремятся точно описать, что на самом деле происходит, когда учёные пытаются открыть законы природы и расширить область знаний. И неважно, идёт ли речь о Луи Пастере, обо изобретении дизельного двигателя или о неудачно спланированной транспортной системе Парижа. Мой проект всегда направлен на поиск способов описания и определения того, что принято называть режимами истины. Большое значение имеют для латура такие мыслители, как Мишель Серр, Фуко и Делёз. Он подчёркивает коллективный характер своей работы и считает себя не более чем письменной принадлежностью для своих коллег, Мишеля Коллона и Изабель Стенгерс. Мы не запираемся в своей философской крепости. Французская модель работает по-другому. Латур родился в Бургундии в состоятельной семье виноделов, изучал философию и библеистику, а во время двухлетнего пребывания в Африке открыл для себя антропологию. Он прибыл в Кот-де-Вуар в 1973 году в разгар нефтяного кризиса. Там он изучал антропологию развития и теорию модернизации и провел свои первые практические исследования. В Африке я осознал, что те же методы исследования могут и должны использоваться применительно к технологически развитым контекстам. Так что я решил взглянуть на обратную сторону медали и отправился в Калифорнию, чтобы там заняться лабораторными исследованиями. Результатом этих исследований стала книга «Лабораторная жизнь. Конструирование научных фактов» 1979-го. Описание того, чем занимаются учёные и прочие участники исследовательского процесса, включая машины, с 9:00 утра до 5:00 вечера. Как минимум два момента Латура роднят Латура спокойным Витгенштейном: доходчивый и свободный стиль изложения и мысль о том, что смысл того или иного утверждения зависит от правил языковой игры, в рамках которой это утверждение циркулирует. Язык и значение не могут исследоваться вне их живого контекста. В противном случае язык отправляется на каникулы. Схожим образом Латур утверждает, что если мы хотим понять науку, Мы должны изучать сам процесс её осуществления, а не полученные результаты или провозглашённые верными идеи. Нужно также понимать разницу между тем, как учёные описывают свою научную деятельность, и тем, что они на самом деле делают. Связь фактов, производимых в научной лаборатории или в письменных трудах с природой, не так уж и прозрачна. Да и вообще, согласно Латуру, никакой природы в привычном смысле не существует. Его теория разрушает стены между обществом и природой. обществом и наукой, внешним и внутренним, и заменяет все это такими понятиями, как сеть, акторы и перевод. Лучше всего это аргументируется в работе «Наука в действии, следуя за учеными и инженерами внутри общества» 1987-го. Книга представляет собой своего рода пособие по слежению за учеными и инженерами, за их деятельностью в обществе. И это вовсе не шутка. На самом деле это захватывающая программа новой философии науки, Написанное изящно, с характерным для автора юмором и снабжённое множеством примеров, от телефона Белла до ДНК. Перспективы исследований Латура немало напоминают формализм и семиотику. Когда русский культуролог Владимир Проп занялся исследованием народных сказок, фон и передний план поменялись местами. Сказочный герой рассматривался как формальная функция, как смазка в текстовом механизме. В работах Латура не только исследователи, но также и их инструменты и результаты исследований предстают в таком же свете. Я всегда поражался тому, насколько идеально подходит семиотический подход для обращения с монументом науки. В семиотике нет никакого дела до разницы между гномами, драконами и молекулами. Она обращается с ними одинаково. В работе, посвященной национальному герою Франции, основателю микробиологии Луи Пастеру, Латур показывает, как учёному химику удалось изменить французское общество. Главную роль здесь играют невидимые микробы. Бактерии, как известно, стали грандиозным открытием Пастера, но Латур вращает калейдоскопы и утверждает, что бактерии в свою очередь открыли Пастера. В лице Пастера бактерии получили своего непревзойдённого представителя. Латур не говорит, что бактерия является конструктом. Он утверждает, что Пастер изобрёл новый мир путём успешного переопределения старого. И оказалось, что в этом новом мире на всех новых тропах каташатся бактерии. Кроме того, Пастер обладал непревзойдённой способностью находить единомышленников, что помогло создать растущие сети гигиенистов и врачей, а женщины в маленьких провинциальных городках принялись отдраивать тротуары. Так Франция пастеризовалась. Не потому, что гипотеза о бактериях оказалась верной, но потому, что она получила распространение. И именно бактерия стала формальной предпосылкой для создания обширной сети людей, явлений, объектов поведенческих моделей и идей. Если вы способны обнаружить невидимые бактерии, вы также можете увидеть новые социальные образования и практики. Латур удивительно самокритичен. Он, например, критикует крайне социологизированный подход в своих ранних книгах. Латур считает, что в этих ранних трудах недостаточно принимается в расчет то, как авторы сами воспринимают свою деятельность. Еще более критичен он в отношении мета-языка социологии. Именно это подвигло его на эксперимент с гибридными формами научного повествования в работе «Арамис» или «Любовь к технике». Эта книга соединяет в себе черты романа, сказки, детектива и научного доклада. Сталкиваются 6 голосов, среди которых есть и голос хитроумного транспортного проекта Арамиса, который так и не был осуществлён, но при этом стоил парижанам баснословных денег. Когда мы выходим из ресторана, Латур внезапно замечает бутылку вина от французского винного дома Луи Латур, которую не без гордости демонстрирует мне. Я подбрасываю его в аэропорт, откуда Латур отправляется в Париж, где, если верить самому учёному, никто его не читает.